Хлопнул себя руками в карманах пальто Ярик и попытался соблазнить друга распевными фантазиями сказителя Былины. «Думал, потрящим, Фифу накажу тебя! Новый Версус под певку опозырим. «Да ну не клюй ты мозг! Суббота! Пошли в колдырню!» Убедительно предложил Андруша, который по субботам так называл любое заведение общепита. «Только чернев-таптыден!» — предупредил Че. Вообще фраза «Только не в Топтыгин» была неотъемлемой частью беседы белгородцев, обсуждающих, куда пойти посидеть. Тем более для долгожданной встречи старых друзей. Когда-то посещение этой сети пиццерий считалось делом элитарным, потом культовым, потом попсовым, потом безысходным. Сейчас же заведение стало символом беспринципного нищебродства и никогда не пустовало. Сходить туда, чтобы подарить открытку с уже напечатанным поздравлением, или назвать попугая тешей? Не, ну а чё? Топтыгин имел две характерные особенности. Во-первых, там было дешево. Во-вторых, сердито. Андруша считал, что все-таки скорее дешево. Ради сытной пиццы за 100 рублей флегматичных официанток можно и потерпеть. Тараканы попадаются в основном в первых блюдах.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 двустороннюю и для приличного заведения чересчур драную. У входа на месте Швейцара расположилась компания гостей заведения с кокетливо стоящими на макушке черными шапками. Молодые люди судачили об амурных предпочтениях прохожего, заправившего штаны в ботинки. Правда, стоило Андрюше и Ерику поравняться с парнями, на их диспут упала гильотина и тишина.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 Дверь уборной хлопнула, и Андруша не ошибся, возвращался довольный Ярик. «Короче, тема такая», – да вытирая салфеткой пальцы, честнял рассказ с паузы. «Помнишь, как-то писал, что переведу тебе штуку, если напишу Тане Тане?» «Ага», – только не писал, а звонил в три часа ночи. Поддался ностальгии Андруша. «Ну не суть, смысл, что мне как-то надо было себе запретить». Ерек поднял руку, завидев очередную официантку. Надо было недельку выждать, чтоб хоть раз первая написала. Вот у людей проблемы. Вспомнил про невынесенный пакет с бутылками Андруша. Но раз мне ничего не пришло, значит прокатило. Да как сказать прокатило. У нее днюха на следующий день была. Но я подумал, это не считается, если поздравлю. Потом психанул. Ну в общем, теперь в черном списке у нее. И думаю тогда с утра, вот я рак. «Ну мог же неделю не писать. А как, если она онлайн на постой?» «Дразнит овца». «Вот и маньяк». Андруша не ожидал обнаружить мякоть под черствой Яриковой коркой. «А потом думаю, почему она меня может в черный список нести?» «А я себе не могу». «Почему нельзя запретить себе писать человеку, которому писать хочется, но которому писать не надо?» Возмутился порядком вещей Ярик. «Ничего так бы было». «Но как можно запретить себе?» Андруша сжал зубы, чтобы не думать об обезьяне. О постыдном сообщении в одну ночь на 8 марта, когда поздравил куратора группы и пожелал ей послушных студентов и упрудих ягодиц. И я короче расписал, как бы могло выглядеть такое расширение для ВК или Вайбера там. Я и так шарил, но на курсы по веб-разработке пошел. На фане друган помог, Тыре пыры восемь дыр. Ну и вот. Че придвинулся и предоставил экран телефона. «Зацени, с помощью этой проди можно блокировать контакт от своих сообщений и звонков. На любое время, какое хочешь. Выбираем Андрей. Автозапрет. Семь дней». Только если что-то срочное?» Андруша убрал руки с клетчатой столешницы, так как на слово «срочное» упало меню, которое наконец-то принесла официантка с бейджем «Кристина». Здравствуйте, девушка! А можно сразу заказать? Одну ветчина грибы, одну с беконом и курицей и два чешти, продекламировал Андруша бодрым от предвкушения голосом. Кристина пошуршала карандашом и удалилась, оставив Андрушу наедине с пламенным запалом Ч. Что срочно, самый прохаванный! Если срочно или припекло написать, то покупаешь разблокировку. В этом вся соль. Сумму сам выставляешь вначале. Например, смотри: так 7 дней «Тысяча. Теперь неделю писать не смогу тебе. Или за штуку придется отдавать залог за разблокировку. Или полтинник, или десять тысяч. Сколько сам решил, чтобы останавливало написать?» «Это не штуку тебе пообещать. Переводит человек на наш счет, ясен пень. И вот еще. Можно выставить, что если тебе первым напишут, то блок снимается. А на то на ваш счет переводит». Андруша округлил глаза до нулей. «Так, слушай». Долго рассказывать, но, в общем, получил же в итоге патент на франшизу. Осенью поехал в Москву на форум. Там стартапы, инвесторы. И с типами из контакта тер. Ага, мы вас услышали, взяли контакты. Ну, думаю, хоть с Игорьком в Москве встретился. Потусил. Друг Андруша, как бдительный филин, резко повернул голову. Убедиться в том, что приближающиеся шаги принадлежат официантке. Кристина начала раскладывать на столе принесенные. «С продукта мечья два «Два-два». «Что?» 2-2. «Не поняла». «Ничья! Мы такую пиццу не заказывали!» Расшифровал глум Ярослав, гордясь, как ловко сумел сориентироваться, отвечая на вопрос. а «Нормально сказать никак», – буркнула Кристина, и лениво ушла исправляться под гаденький смех шутника. «Так вот», – дождался андрушиного взгляда Ярик. «Грю, патент сделал, чтобы идею не украли».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 Чему Андруша и предался. Стараясь не грузить человека тем, что волнует действительно, он наперво рассказал о работе. В досадной близости букв З и Х на клавиатуре, своей опечаткой в заголовке, вместо новых квартир белгородцы получили халупы, последующему увольнении корректора Ксюши Поповой, а также об истории с потером. Пиво и стекло, но, отыскав резервы воли, Андруша повторять не стал. Чай теплее и дешевле, — аргументировал он свой выбор. Яриков натиск уговоров угостить был могуч, но Андруша сдюжил и во хмеле нетерпения отправился на крыльцо, покурить, но главное — изучить Алёнин ответ. «Я оценила. Завтра в Дубай же улетаю до тридцатого. Если гости отменились, ещё могу говорится, прийти к тебе вечером». Озадаченный курильщик перечитал три раза, чтобы всё понять и ничего не упустить. Он-то совсем забыл, что Алена полтора месяца хвасталась планами отдохнуть с мамой в Эмиратах. Поначалу он не обращал на ее треп внимания, так как поездка еще черти когда будет, а потом при слове «Дубай» инстинктивно уходил в себя, ибо его изначально мало интересовали разговоры на темы, никак с ним не связанные. Прям как всех. Андруша редко имел удовольствие выбирать между приемом у себя более чем приятной ему девушки, которая к тому же сама напрашивается